Старость в радость. Недавние исследования предсказывают, что к 2030 году в Британии каждому пятому будет 65 лет и больше. Пенсия здесь – это почти всегда радость. Вот и настал тот день, когда ты наконец перестал работать и можешь посвятить время себе и любимым хобби. Можно смотреть телевизор, играть в гольф, теннис, встречаться с подругами за чаем, кофе и бокалом просека. Официальный возраст, когда можно уйти на пенсию в Британии 67 лет. Но для тех, кто родился после 1970 года, 68 лет. А ведь совсем недавно он составлял 65 лет, а несколько лет назад 60. Можно уйти и раньше, если у британца была хорошо оплачиваемая работа и есть накопления или вдруг он выиграл в лотерею, или сын стал знаменитым футболистом и купил дом, машину, ковер, телевизор и обеспечил вам старость. На что может рассчитывать британский пенсионер в 2021 году? Существует три вида пенсий: государственная, которую получают не все, а только те, кто отработал минимум 10 лет. Пенсия нехти какая, всего 51 фунт в неделю, и на нее особо не пошикуешь. Если трудовой стаж 35 лет то 175 фунтов в неделю, что для Англии тоже не клад. Поэтому многие рассчитывают на трудовые, рабочие и персональные пенсии. Трудовая зависит от того, сколько лет ты отработал и сколько ты зарабатывал. Работодатель отчисляет пенсионный фонд определенный процент от заработной платы, а также сотрудник имеет право доложить какой-то процент. Персональные пенсии каждый месяц можно перечислять в один из выбранных фондов. По наступлении определенного возраста – он постоянно меняется – можно забрать часть суммы сразу, без уплаты подоходного налога. На остальное либо придется заплатить этот налог, либо брать небольшими порциями на жизнь. Кроме пенсии есть различные льготы. Например, бесплатное медицинское обслуживание и лекарства, скидка на коммунальные услуги, льготы по инвалидности, бесплатный проезд. Не все льготы распространяются на всех пенсионеров без исключения. Если ваш доход – пенсия выше определенной суммы, то о льготах, например, на коммунальные услуги, придется забыть. Продолжительность жизни в Британии сейчас 81 год. Так чем же занимаются британские пенсионеры? Нет, они не бегут быстрее помогать детям с внуками, чтобы положить свои лучшие годы на алтарь пирожков и вязаных носочков. Многие ждут пенсии, чтобы сделать что-то из своего списка желаний. Например, совершить круиз по Адриатическому морю, итальянским портам, вдоль побережья Латинской Америки или в странам Скандинавии. Если круиз – это слишком дорого и хлопотно, то хотя бы взять в аренду баржу и путешествовать по многочисленным английским каналам. Еще любят снимать караван, дом на колесах, и ездить в нем по стране. Ведь пенсионерам некуда спешить, и не надо возвращаться домой к началу школы или работы после недели в Уэльсе или Корнуолле. Их отпуск никогда не заканчивается. Можно расслабленно переезжать из одного парка в другой, наслаждаться природой, старинными церквями, кататься на велосипедах или байдарках, наблюдать за птицами или рыбачить. Конечно, британские пенсионеры путешествуют и по другим странам. Самое распространенное желание в списке – проехать по маршруту 66 США, забраться на Великую Китайскую стену, увидеть северное сияние, Заняться дайвингом на Мальдивах и посетить Лас-Вегас. Казино, буфеты съешь сколько влезет и многочисленные шоу очень привлекают британских стариков. А еще эти милые британцы обожают повторить маршрут своего свадебного путешествия и обычно как раз во время очередной годовщины. Очень многие возобновляют клятвы. Есть такие, кто делает это каждый год. Говорят, это освежает отношения. Некоторые даже переезжают куда-то на временное или постоянное место жительства. В приоритете страны с теплым климатом. Тут их понять можно. Гораздо приятнее греть свои косточки в Испании или Таиланде, чем сидеть в промозглом сыром английском климате. Наши знакомые сдавали свой дом в Англии несколько лет. И этого им хватало на виллу с поваром и уборщицей на Пхукете, безбедную жизнь, еще и сэкономить получилось. Но ничто человеческое им не чуждо. Британцы хоть и не 24 часа в сутки, но любят проводить время с внуками. Обычно приезжают на пару часов или даже на целый день, чтобы поиграть или вместе пообедать. Редко остаются с детьми, чтобы родители могли сходить в ресторан или театр. То есть такие тоже бывают, но это скорее исключение. В школе моего сына есть одна бабушка, которая забирает внука из школы и занимается им до прихода родителей. А другая бабушка тоже забирает внука и сидит с ним, но только два дня в неделю, потому что по понедельникам она занимается в группе скандинавской ходьбы, в среду у нее парикмахерская и маникюр, а по пятницам еженедельный и очень традиционный ланч с подругами. Они так и говорят, нет, Карен, я не могу посидеть с Оливией, потому что у меня маникюр, кофе с подругой, прогулка по лесу в одиночестве, и им не стыдно. Ну и родители, в общем-то, иногда могут спросить, но ожидать, что твоими детьми будут заниматься по первому требованию, странно. У всех своя жизнь и своё пространство. Кстати, в России многие думают, что на Западе все сплошь и рядом сдают своих родителей в дом престарелых. Но это не так. Всего 4% пенсионеров живут в таких домах. Из них 40% те, за кем необходим постоянный медицинский уход – зачастую люди с ограниченными возможностями или психическими заболеваниями. Существуют и те, кто сам хочет продать свой дом или квартиру и переехать в специальный жилой комплекс для пожилых. Residential care homes). Обычно они расположены в тихом месте, вдали от школы детского шума. Оттуда, конечно, можно выходить и делать то, что вздумается – ходить в музеи, путешествовать и навещать семью. В таких комплексах пожилые люди находят общение – Они ездят на совместные экскурсии, пикники, игру в бинго. На дежурстве всегда есть медсестра, которая может измерить давление, сделать укол, оказать первую медицинскую помощь и вызвать неотложку. Для одиноких стариков без детей и внуков это иногда спасение. Специализированные дома для людей с психическими заболеваниями – это другое дело. Туда попадают только те, кто не может получить квалифицированный постоянный уход дома. И, кстати, это совсем не бесплатно. Сначала в счет такого заведения нужно будет продать все, что у вас есть, а потом вы попадаете под обеспечение государства. И чем меньше денег, тем хуже условия. К сожалению, никакого равенства. Если у пенсионеров внуков нет, или они живут очень уж далеко, то можно купить питомца или взять его из приюта. Очень многие старики много и подолгу гуляют с собаками. Свежий воздух, физическая нагрузка, общение с собачниками, да и сами псы – это очень полезно. Конечно, не всем пенсия или здоровье позволяют исполнить все безумные мечты. Но британцы не привыкли жаловаться. Они гуляют с питомцами, занимаются волонтерством, облагораживают сады и огороды, которые можно взять в аренду, пробуют сажать новые растения и необычные цветы, любят просто посидеть с чашкой чая на природе. Очень популярно вступить в клуб игры в боулы шары. Этот вид спорта так и называют пенсионерским. Там есть дресс-код – все в белом. Пенсионеры за игрой много общаются, обязательно устраивают чаепитие после, устраивают игры между клубами. Во всех графствах при каждом городском совете есть организации, которые проводят различные, очень дешевые или бесплатные курсы для пожилых – рисование акварелью, Йога, шахматы. Ведь пенсия – время, когда, наконец, можно заняться любимым хобби или научиться чему-то новому. Например, танцевать сальсу, готовить азиатские блюда или вышивать гладью.